Глава двадцатая. Сотрапезники генерала Бонапарта. Жозефине было тридцать четыре года. Несмотря на свой возраст, а, может быть, благодаря этому прелестному возрасту, когда женщина, как бы с и высоты, взирает на минувшую молодость и на приближающуюся старость, она была в полном расцвете красоты, Обладала несравненной грацией и неотразимым обаянием. Опрометчивое признание с Жюно вызвало у Бонапарта при возвращении в Париж некоторое охлаждение к Жозефине. Но не прошло и трех дней, как эта волшебница снова покорила победителя в битвах при Риоли и у пирамид. Она царила в гостиной, радушно принимая гостей, когда вошел Ролан. Как настоящая креолка она была неспособна сдержать свои чувства, и при виде Ролана вскрикнула от радости и протянула ему руку. Ей была известна его безумная храбрость, и она не сомневалась, что будь у молодого человека двадцать жизней, он отдал бы их все за генерала Бонапарта. Ролан поспешно взял протянутую ему руку и почтительно поцеловал ее. Жозефина еще на Мартинике знала мать Ролана, и всякий раз, встречаясь с ним, она вспоминала его деда с материнской стороны, господина Делла Клемансьер, в чьем великолепном саду ей случалось в детские годы срывать чудесные плоды, незнакомые нам, обитателям холодных стран. Для разговора сейчас же нашлась тема. Жозефина с нежностью в голосе осведомилась о здоровье госпожи де Монтревель, ее дочери и юного Эдуарда. «Дорогой Ролан», — сказала она после этого, — «сейчас я принадлежу не себе, но моим гостям. Подождите сегодня вечером, пока все разойдутся, или же завтра постарайтесь остаться со мной наедине. Мне нужно поговорить с вами о нем», — она указала глазами на Бонапарта, — «и хочется рассказать вам тысячу вещей». Тут она вздохнула и сжала руку молодому человеку. — Что бы ни случилось, — спросила она, — ведь вы не покинете его? — Как? Что бы ни случилось? — удивился Ролан. — Я знаю, о чем говорю, — добавила Жозефина. — И уверена, что если вы побеседуете десять минут с Бонапартом, вы меня поймете. А сейчас наблюдайте, слушайте и молчите. Ролан отвесил поклон и отошел в сторону, решив по совету Жозефины ограничиться ролью наблюдателя. И в самом деле здесь было зачем наблюдать. В гостиной образовались три кружка. Центром первого была госпожа Бонапарт, единственная женщина в гостиной. Впрочем, состав кружка то и дело менялся. Одни приходили, другие уходили. Второй кружок собрался вокруг тальма, Там были Арно, парсеваль гран Монш, Бертоле и еще несколько академиков. В третьем кружке, к которому присоединился Бонапарт, выделялись Толеран, Люсьен, адмирал брюи Редерер, Реньо-де-Сен-Жан-д'Анжели, Фуше, Реаль и два-три генерала, в том числе небезызвестный Лефевр. брюи Не смешивать с контр-адмиралом Де Брюэсом, убитым в сражении при абукири 1 августа 1798 года. Адмирал Брюи, который вместе с Телераном вел переговоры в преддверии 18 брюмера умер только в 1805 году. Примечание автора. В первом кружке толковали о модах, музыке, спектаклях. Во втором — о литературе, науках и драматическом искусстве. В третьем — обо всем на свете, кроме того, о чем каждому хотелось говорить. Без сомнения, эта сдержанность была не по вкусу Бонапарту, занятому своими мыслями. Поговорив минуту-другую на избитые темы, он взял под руку бывшего епископа Уотенского и уединился с ним в амбразуре окна. — Ну что? — спросила Толейран посмотрел на Бонапарта с характерным для него неповторимым выражением глаз. «Что я говорил вам о Сиесе, генерал?» «Вы сказали, ищите опоры в людях, которые называют и кабинцами друзей республики, и будьте уверены, что Сиес во главе этих людей». «Я не ошибся». «Значит, он сдается?» «Более того, он уже сдался». «Этот человек...» Хотел меня расстрелять за то, что, высадившись во Фрежуусе, я не выдержал карантина. О, нет, совсем не за это. За что же? За то, что вы даже не взглянули на него и не говорили с ним на беде у гои Признаюсь, я сделал это умышленно. Терпеть не могу этого монаха, растригу. Бонапарт слишком поздно спохватился, что вырвавшееся у него слово, подобно мечу архангела, было обоюдоострым. Если Сиес был монахом Растригой, то Талейран Растригой епископом. Он быстро взглянул на своего собеседника. Бывший епископ улыбался нежнейшей улыбкой. — Значит, я могу на него рассчитывать. Я за него ручаюсь А вы виделись с Камбо С.Р.С. и Лебреном? Я взял на себя Сиеса как самого упорного. А с двумя другими виделся Брюи... Адмирал Брюи, беседуя с окружающими его людьми, следил глазами за генералом и за дипломатом. Он имел основание думать, что они обсуждают весьма серьезный вопрос. Бонапарт сделал ему знак подойти. Другой, менее опытный человек, сразу повиновался бы, но Брюи поступил по-своему. С самым равнодушным видом. Он обошел раза три вокруг гостиной. Потом, как бы внезапно, увидав Толерана и Бонапарта, беседующих у окна, направился к ним. «Да, блю и человек сильной воли», — заметил Бонапарт, который привык судить о людях не только по их важным поступкам, но и по самым незначительным. «А главное, весьма осмотрительный», — подхватил Толеран. «Все так» но боюсь что понадобится штопор чтобы вытягивать из него слова о нет теперь когда он к нам примкнул он будет обо всем говорить открыто и действительно подойдя к бонапарту это ирану брюви сразу же приступил к делу я с ними повидался они колеблются лаконично сказал он колеблются комбасс рс или бр колеблются «Я понимаю, еще Лебрен — литератор, человек умеренных взглядов, пуританин, но комбас СРС... Что поделаешь?» «Вы мне сказали, что я намерен сделать их обоих консулами». э так далеко я не заходил», — улыбнулся Бреви. «А почему?» — поинтересовался Бонапарт. «Да потому что вы только сейчас сообщили мне о своих намерениях, гражданин-генерал. Это верно» говорил Бонапарт, закусывая губы. — Что ж, мне исправить свое упущение? — спросил гри — Нет-нет. — Быстро ответил генерал. — А то они еще вообразят, что я в них нуждаюсь. Не хочу прибегать ни к каким уловкам. Пусть они сегодня же примут решение, а то завтра будет поздно. Я и один достаточно силен, а теперь я заполучил Сиеса и Барраса. — бараса удивились оба участника переговоров. — Да барас который называет меня маленьким капралом и не хочет снова посылать в италию говоря что там я сделал свою карьеру и незачем мне туда возвращаться так вот барас что барас да ничего немного помедлив бонапарт продолжал а впрочем я могу вам это сказать как вы думаете какое признание вчера за обедом сделал мне барас он сказал что Конституция третьего года потеряла сил что он признает необходимость диктатуры, что он решил сойти со сцены и передать бразды правления другому. Он добавил, что потерял популярность и республике нужны новые люди. Но догадайтесь, кому он вздумал передать свою власть. Держу пари, по примеру господа Савинье, на сто, на тысячу, на десять тысяч, что вы не догадаетесь». Генералу де Геду Виллю. Это славный, малый, но стоило мне поглядеть ему в лицо, как он опустил глаза. Правда, мои глаза должны быть метали молнии. И что же за этим последовало? Сегодня в восемь утра Борас прилетел ко мне и застал меня в постель. Он начал рассыпаться в извинениях. Он где вчера сглупил. Он признал, что лишь я один могу спасти республику. Заявил, что готов к услугам, будет делать все, что мне угодно, исполнять роль, какую я ему поручу. Уверял, что если я что-то задумал, то вполне могу рассчитывать на него. Да, на него. Пусть себе сидит у моря и ждет погоды. Господин де Толейран не мог не сострить. Боюсь, генерал, что ему не дождаться ветра свободы. Бонапарт покосился на бывшего епископа. «Я знаю, что Борас — ваш друг. Друг Фуше и Реаля, но он никогда не был моим другом, и я ему это докажу. Вы вернитесь к Лебрену и Камбасаресу, Брюи, и заключите сделку с ними». Тут он взглянул на свои часы и нахмурился. «Мне кажется, Моро заставляет себя ждать». И он направился к группе гостей, окружавших Тальма. Оба дипломата проводили его глазами. Потом адмирал Брюи шепотом спросил Тейлерана. «Что вы скажете, дорогой Морис? Вот как он относится к человеку, который выдвинул его во время осады Тулона, когда он был еще простым офицером, поручил ему тринадцатого ван Домьера защищать Конвент и, наконец, в двадцать шесть лет сделал его главнокомандующим армией в Италии?» «Я скажу...» «Дорогой адмирал», — отвечал господин Деталийран с тонкой иронической улыбкой, — «что существуют услуги настолько важные, что за них можно отплатить только неблагодарность». В этот момент дверь отворилась, и доложили о генерале муро Его приход был не только неожиданным. Большинство присутствующих были ошеломлены, услыхав его имя, и все взоры устремились на дверь. Появился Муро. В ту пору три человека приковывали к себе внимание французов, и одним из них был Муро. Двое других были Бонапарт и Пишегрю. Каждый из них стал своего рода символом. Пишегрю после восемнадцатого фруктидора стал живым символом монархии. Муро, после того, как его прозвали Фабием, стал символом республики. Бонапарт, живой символ войны, превосходил их обоих, его имя было окружено Орелом Побед. Мороу был тогда в полном расцвете сил. Мы сказали бы в блеске своей гениальности, если бы решительность не была одним из признаков гения. А между тем этот знаменитый медлитель обнаруживал крайнюю нерешительность. Ему минуло тридцать шесть лет. Он был высокого роста. Лицо его выражало приветливость, спокойствие и твердость. Вероятно, он ходил на ксенофонта. Бонапарт никогда его не видел. И он, в свою очередь, до сих пор еще не встречал Бонапарта. В то время, как один из них сражался на Адиджо и Минчо, другой подвязался на Дуна и на Рейне. Увидав Моро, Бонапарт пошел ему навстречу. — Добро пожаловать, — генерал произнес. На губах Моро появилась любезная улыбка. — Генерал, — отвечал он, — вы вернулись из Египта победителем, а я возвращаюсь из Италии после крупного поражения. Между тем гости окружили их со всех сторон. Каждому хотелось посмотреть, как второй цезарь встретит второго Помпея. — Лично вы не были разбиты и не отвечаете за это поражение, генерал, — сказал Бонапарт. — В этом поражении виноват Джубер. Если бы он прибыл к своей армии в Италию, как только был назначен главнокомандующим, то более чем вероятно, что русские австрийцы своими силами не выдержали бы его натиска. Но Медовый месяц удержал его в Париже. За этот роковой месяц бедняга Жубер заплатил жизнью, потому что союзники успели сосредоточить там все свои силы. После взятия Мантуи освободилось пятнадцать тысяч человек, прибывших накануне сражения. и Естественно, наши храбрые войска были раздавлены их объединенными силами. — Увы, это так, — отозвался Моро. — Численное превосходство всегда приносит победу. — Великая истина, генерал! — воскликнул Монапарт. — Неоспоримая истина! А между тем, вмешался в разговор Арно, вы, генерал, с небольшим войском одерживали победы над крупными армиями. — Будь вы Марием, а не автором Мария, вы бы этого не сказали, господин поэт. — Господин поэт. Даже когда с небольшим войском я разбивал большие армии. Слушайте, слушайте внимательно, молодые люди. Вы, которые сегодня подчиняетесь, а завтра будете командовать. Всякий раз численное превосходство приносило победу. — Мы этого не понимаем, — в один голос сказали Арно или Февр. Но Моро кивнул головой, давай знать, что он понял. Бонапарт продолжал. Вот моя теория. В этом все военное искусство. Когда мне предстоит битва с превосходящими силами противника, я стягиваю все свои полки, обрушиваюсь с быстротой молнии на один из его флангов и опрокидываю его. Этот маневр всякий раз вносит беспорядок в ряды врага. Воспользовавшись этим, я тут же атакую другой фланг, опять пуская в ход все свои силы. Таким образом... Я разбивал армию противника по частям и одерживал победу, которую всякий раз приносило численное превосходство. При последних словах гениального полководца, делившегося с гостями своей тактикой, двери распахнулись, и слуга доложил, что обед подан. «Идемте, генерал», — проговорил Бонапарт, подводя морок жозефини «Дайте руку моей жене». И прошу всех за стол. Гостью перешли из гостиной в столовую После обеда Бонапарт под предлогом, что хочет показать муро великолепную саблю, привезенную из Египта, увел его в свой кабинет. Там двое противников провели больше часа с глазу на глаз. Что произошло между ними? какое соглашение они подписали какие дали друг другу обещания это никому не известно когда бонапарт вернулся в гостиную люсьен спросил его ну что Моро? как я и предвидел он предпочитает военную власть власти политической я обещал ему командование армией. при этих словах бонапарт улыбнулся а тем временем — продолжал он. — Что тем временем, — допытывался Люсьен, — он будет командовать Люксембургским дворцом. Я не прочь сделать его тюремщиком членов директории, прежде чем сделать победителем австрийцев. На другой день в газете «Монитор» появилась заметка. Париж 17 брюмера Бонапарт подарил Мороу украшенную драгоценными камнями дамасскую саблю, привезенную им из Египта. Она оценивается в двенадцать тысяч франков.